Глава 134 Молли Вудс закрыла глаза и позволила сильной струе горячей воды массировать ее уставшие мышцы. Легкий порог наполнял маленькую ванну и теперь стал просачиваться под дверью в такую же маленькую прихожую. Прошло несколько часов после ее видения, но она до сих пор не могла преодолеть сотрясавшую ее дрожь. Она прислонилась к белым изразцам и подумала, правильно ли она поступила. В Лос-Анджелесе она почти никого не знала. Фактически, единственной настоящей подругой за прошедшие три года была и оставалась Сьюзан Зелински. Сьюзан как-то сказала Молли, которую она знала как Монику, что если что-нибудь понадобится, она всегда может рассчитывать на нее. Молли дрожала и плакала, когда меньше часа назад она постучала в дверь Сьюзан. Ее подруга тут же разволновалась, И Молли скормила ей какую-то глупую историю, что она поссорилась со своим бойфрендом и рассталась с ним. Я даже не знала, что у тебя есть парень, сказала Сьюзен, от всей души обнимая Молли. Но надеюсь, он не ударил тебя, потому что в таком случае мы вызовем копов, и они задержат этого идиота. Они еще немного поговорили над чашками свежесваренного кофе. Молли пришлось основательно преврать в своей истории. Сегодня вечером ты остаешься здесь, Моника сказала Сьюзан. По сути, ты можешь оставаться здесь сколько ты хочешь. Мне нравится компания. Улыбка Молли была молчаливой благодарностью. У тебя зябший вид. Почему бы тебе не принять горячий душ, а я пока сооружу что-нибудь поесть. А потом я расскажу тебе потрясающую новость, которую узнала сегодня. Молли закрыла воду и приоткрыла дверцу кабинки. Ее одежда так и лежала на полу, где Молли выскользнула из нее. Сьюзен вручила ей чистые полотенца, одно из которых она обернула вокруг тела, а из второго соорудила тюрбан на мокрых волосах. Правой рукой она протерла кружок на затуманившемся зеркале и уставилась на него. Она решила позвонить Хантру. По крайней мере, даст ему знать, что с ней все в порядке. Она нехорошо поступила с ним, когда он всего лишь пытался помочь ей, и, боясь того, что может случиться, она нарушила обещание и выключила свой сотовый. Внезапно тревожное ощущение пронизало все ее тело. Испугавшись, она повернулась и уставилась на дверь ванной, словно оттуда кто-то смотрит на нее. Она не сомневалась, будто что-то услышала, словно приглушенный вскрик. Она на секунду застыла на месте, прислушиваясь, но единственным звуком было медленное падение капель из головки душа. Дрожащими руками она взялась за ручку и приоткрыла дверь ванной чтобы выглянуть наружу, все освещение было выключено. Сьюзан нерешительно позвала Молли. Молчание. Она осторожно вышла в коридор и застыла в ожидании. Ничего. Слева от нее была маленькая гостиная и кухня, справа спальня, но казалось, что в квартире нет живой души. Она выглядела безжизненной. Сьюзан, все в порядке. Ее голос дрогнул от сдерживаемых слез. Робкими шагами Молли двинулась налево, оставляя маленькие влажные следы на полу. Она не была знакома с расположением квартиры, которую сейчас освещал только свет, падающий из ванной. Вытянутыми руками она осторожно нащупывала себе дорогу и остановилась, когда выбралась в гостиной. Поток слез заставил ее содрогнуться, и она тщетно пыталась остановить слезы, из-за которых почти ничего не видела. «Сьюзан, где ты?» Молли протерла глаза и сделала еще один шаг вперед. Свет в ванной за ее спиной погас.